лавкоучинг. Всю свою жизнь мы занимаемся тем, что ищем баланс. И наша задача – всегда быть в балансе. Чтобы по возможности все сферы нашей жизни мы могли оценить на десятку. И мы, безусловно, не можем обойти вниманием такую важную сферу, как личные отношения. Без нее наше счастье будет неполным. Поэтому десятка по десятибальной шкале в секторе личной жизни не менее важна, чем в карьере или здоровье. Я для себя выбрала это направление в качестве одного из приоритетных и успешно консультирую. Что такое лав-коучинг, спросите вы? Сейчас расскажу. Про лайф коучинг наверняка многие из вас слышали. Если нет, я поясню. лайф – система профессиональных взаимоотношений между коучем и клиентом, выражающаяся в поддержке и сопровождении клиента до получения им результата в жизни в соответствии с его запросом. Что такое лав-коучинг? То же самое, только применимо именно к личной сфере. Это не терапия, не сеансы у психолога. Это немного другая история. Вот, к примеру, приходит ко мне клиентка и говорит, «Мне 40 лет, карьера моя выстроена, квартира есть, машина есть, планы на жизнь грандиозны, но одна беда – я одинока. У меня нет детей нет мужа. Можете мне помочь?» выясняя у нее, какого мужчину она хочет видеть рядом с собой. Например, не старше, чем она сама, а то и помоложе, классом выше среднего, хотя она сама чуть ниже среднего, чтобы он был красив, как бог, но при этом сама она ничего делать не хочет. Ей нужно, чтобы он каким-то образом сам возле нее нарисовался. Не хочет она за ним бегать, искать, уговаривать, очаровывать и так далее. «Хочу», — говорит, — «чтобы я с ним встретилась», Мы взглянули друг другу в глаза, и сразу же любовь до гроба, свадьба на 300 гостей в роскошном отеле, дети, дом полно чаша А я смотрю на нее и понимаю, что у нее не здесь проблема. Не в том, что у нее нет мужа, а в том, что там с папой отношения очень сложные. И лечить надо сначала первопричину, тогда и мужчина появится рядом. Но она наотрез отказывается от того, чтобы я с ней психотерапией занималась. Я, говорит, папу ненавижу. И давайте о нем забудем, дайте мне мужа. Я объясняю, пока мы не проработаем детские травмы, мы не сможем выстроить здоровые отношения с мужчиной. Но она наотрез отказывается. Ну что ж, это ее дело, она имеет на это право. И тогда в дело вступает лав-коучинг.